Глава тридцать первая. Так и было. Вокруг ни души, только ветер шелестит в кроне старой яблони, и где-то орёт кот. Ну и дела. Меня охватила злость на нерадивых родственников, которые просто оставили маленького ребёнка под дверью лечебницы. Что должно быть в голове? Неужели нет ни совести, ни сострадания? Малыш устал реветь, только слабо хныкал. На руки пошёл неохотно, маленькие кулачки уперлись в плечо, пытаясь оттолкнуть, а в следующий миг меня больно дёрнули за выбившуюся из прически прядь. От ребёнка веяло жаром, мокрая рубашка липла к телу. Я потрогала ладонью лоб и шею, температуры нет, просто вспотела от слёз, лишь бы не простудился от ночного сквозняка. «Делать нечего, надо скорее смотреть малыша и решить, как быть дальше». Хорошо, что оказалась свободная маленькая палата для особо тяжёлых с взрослой и детской кроватью. Ещё неизвестно, что с новым пациентом нельзя сразу давать контактировать с остальными. Я только вчера выдраила палату до блеска, сменила матрасы и бельё. Прикрыв окно, чтобы не продуло, зажгла светильники. Так-то лучше, а то в темноте ничего не видно. Надо бы магических ламп заказать для лечебницы. С ними ночью светло, как днём. Выполнять подготовку с ребёнком на руках было неудобно, и сейчас он покорно сидел на постели, размазывая по лицу слёзы с соплями и бормоча что-то похожее на «ма-ма-ма». Это оказалась девочка, худенькая и бледная. Стоило избавить её от одежды, как в глаза бросились мелкие красные пятнышки, пузырьки и царапины от ногтей. Подтверждая мои опасения, малышка потянулась к голове и принялась чесаться, едва не выдирая тонкие светлые волосы. Я не сдержала вздоха сожаления. Беднежка. Ласково приговаривая, я внимательно осмотрела всё тело под лупой, особенное внимание уделяя голове и волосам, шее, ладоням со стопами, локтевым сгибам, запястьям и прочим местам, где любит селиться подозреваемый. Покачала головой и погладила розовую щёчку девочки. Она замерла и, несколько секунд не моргая, смотрела на меня своими огромными глазёнками. Потом залепетала что-то неразборчивое. Что за горе-родственники? Ума хватило только под дверь ребёнка подкинуть, как щенка. Вообще, я была довольно спокойным человеком, но встреть их на улице не удержалась бы от рукоприкладства. И пару ласковых бы сказала. Или не пару. Внезапно в голове появилось ощущение чужого присутствия. Знакомый голос спросил вкратчиво. «Ты чего такая нервная?» «Уголёк, где тебя носят Я говорила и, словно воучу видела нагло ухмыляющуюся морду с горящими жёлтыми глазами. «Гуляю. Я зверь самодостаточный», — ответил фамильяр едко. «Решил проверить, как ты, и почувствовал твою тревогу. Всё нормально?» «Спасибо за заботу, у меня тут. В общем, придёшь узнаешь». Послышался облегчённый выдох. «А я уж подумал, тебя там убивают. Ладно, скоро буду». Голос стих, словно кто-то выключил радио, и в мыслях воцарилась тишина. Малышка снова начала хныкать и чесаться. При этом заболевание зуд обострялся в ночные часы. «Потерпи, красавица, скоро всё будет хорошо», — сказала, заглядывая ей в глаза. Вдруг она попыталась встать и чуть не упала, снова разразившись слезами обиды и боли. «Анис, что случилось?» — из коридора донёсся голос работницы Марни. а через мгновение в дверном проёме возникло круглое добродушное лицо. «Сегодня женщина осталась за дежурную вместе со мной». «О, внезапный пациент!» — спросила, пройдясь по девочке внимательным взглядом. «Марни, дорогая, приготовь воду в помывочной, пожалуйста. У нас тут полный комплект, чесотка и вши». Выдохнула устала. «Жаль, нельзя взмахнуть рукой и вылечить любую болезнь. Если бы всё было так просто, целители не учились бы годами». Интересно, что они могли проводить сложные магические операции, но при этом я не нашла в учебнике ничего толкового о лечении чесотки. Точнее, маг-профессор писал, что это ерундовая болезнь не требует внимания и лечится простым обмазыванием серной мазью. Взрослым нужна концентрация в два раза больше, чем детям. Пока я набирала ванну и растворяла в ней сухие травы для снятия воспаления зуда Марни ловко подстригла девочку. Та даже не поняла, что произошло, просто в один миг растрёпанный одуванчик стал гладким с коротким ёжиком волос. С такой прической глаза малышки стали казаться ещё больше. «Это самый верный способ вывести в шею», пояснила Марни, бросив ножницы в кипяток. «Была у меня соседка, она своей дочке пыталась их керосином вывести, чтобы не состригать густую гриву. Коса с кулак была». Так замотала ей голову, а после у той все волосы выпали. И кожа слезать начала ужас. Хорошо поджечь не додумалась. Мы искупали девочку с травами и дегтярным мылом. Она устала и хотела спать, капризничала и крутилась, приходилось отвлекать её тихими детскими песнями и стишками. Под влиянием моего ментального дара девочка постепенно успокоилась и только зевала устала. Серная мазь, которую принесла Марни из запасов лечебницы, отличалась по цвету и консистенции от той, что я видела в госпитале благой Алоры. Там вообще какая-то высококонцентрированная ядерная смесь была. А тут просто сера, парафин и ещё что-то. В моём старом мире чесотку тоже лечили серной мазью, другие средства появились относительно недавно. Что ж, придётся попробовать, скрипя сердцем, раз магией вывести клещей не получится. И саму искупаться и переодеться, мало ли что. Скорее всего, семья этой малышки живёт очень бедно. Одежда старая, залатанная. Проще выбросить, чем кипятить. Хотя и чесотка, и педикулёз встречаются вполне благополучных семей, особенно если дети ходят в садик. Я так вообще заразилась на втором курсе от одногруппницы. Мы как раз всей группой отмечали конец сессии у неё на квартире. И чесались потом тоже все вместе, дружно. А после выпуска мне тоже нередко такие пациенты попадались. «Жаль малышку, такая славная», — проговорила я, покачивая мирно сопящую девчушку. Мы переодели её в чистую больничную пижаму. Простыню тоже пришлось сменить. Она бы сама сюда не вошла, калитку ведь кто-то открыть должен был. Ребёнок не дотянется до ручки, как пить дать подкинули. Марни качала головой, шипела и кипела, как чайник. Это уже не в первый раз. В прошлом году тоже какая-то кукушка под дверь мальчонку принесла. У него тоже чесотка была. А ещё такая лихорадка, что еле выходили. «А что потом?» «Как что?» — женщина пожала плечами. «В приют отдали. Что же ещё с ним делать-то было?» «Когда снова увижусь с Танатаром, обязательно расскажу об истинном положении дел в столице. Он дальше дворца и академии нигде не бывает. Сложно представить принца, бродящего где-нибудь в трущобах. А там, может, и папочке своему всё передаст. Эти проблемы нельзя игнорировать. Детей бросают, деньги короны воруют годами. По улицам слоняются беспризорники. И вопросами здоровья заняться надо. Массовая профилактика педикулеза и чесотки лишними не будут. Недаром говорят, что гигиена — королева наук. «Можешь не ждать, что за ней придут», — Марни махнула рукой. «Не придут. Кто-то лишний рот пристроила радуется теперь. Может, вообще не местные подкинули и уехали прочь. Здесь-то все друг друга знают, особенно в бедняцком районе». Если у кого-то ребёнок исчезнет, мигом заинтересуются, а то и властям донесут. Если девочку и правда бросили, придётся о ней позаботиться. Вот только имени не знаю. Мне кажется, ей подойдёт что-то светлое, нежное. Я не удержалась и коснулась кончика маленького носа. Придётся пока остаться в лечебнице, а сегодня переночевать в этой палате на второй кровати. Даже представить себе не могла, как можно развернуться и уйти. Она ведь проснётся, испугается и начнёт плакать. Малышка уснула. Ресницы её дрожали во сне, ротик чуть приоткрылся. Она спала на спине, раскинув руки и сжав кулачки. Вернулся уголёк. Оценил обстановку и тут же захрапел, свернувшись в ногах. А ко мне сон не шёл. Чтобы не тратить время зря, я углубилась в чтение трудов менталиста-целителя. Алиста Байна. Как раз дошла до главы, в которую он описывал «Вредоносные воздействия внешних факторов на развитие плода». Он рассказывал, что влияние некоторых лекарственных средств, алкоголя, инфекций и нервных потрясений у матери может нарушить формирование коры головного мозга. Далее целитель писал о случаях из практики, в том числе и неудачных. Например, он занимался лечением молодого мужчины, страдающего скудоумием. Не рассчитав силу магического воздействия, Алист буквально заставил мозг своего пациента вскипеть. Читать об этом было неприятно, но необходимо, чтобы понимать, как делать нельзя. Правильно, Нейт Грейвс не разрешает адептам-первокурсникам оперировать магией с наскоку. Так можно угробить больного. Но волков боятся в лес не ходить. И я чувствовала, что где-то рядом кроется разгадка состояния Эллен и других детей. Надо только чуть глубже копнуть. После моих колыбельных малышка спала на удивление крепко и проснулась лишь тогда, когда небо за окном окрасилось в нежный золотистый цвет. Я услышала негромкое воркование и подскочила на кровати так, что книга Алиста Байна с громким хлопком упала на пол, а в ногах заворочился недовольный уголёк. Его кошачье величество не любил, когда тревожили его сладкий сон. А мне всю ночь снилась мутная пугающая чушь. То будто после моего лечения у девочки островки сыпи растут и наливаются багровым То будто я пытаюсь лечить Тенсона, но мужчина кричит от боли, а тело его сводит судорога Сердце бешено колотилось в груди, и успокоиться я смогла только тогда, когда увидела, что с маленькой пациенткой всё в порядке. Она стояла, переступая с ноги на ногу, держась за прутья кроватки, смотрела на меня с ожиданием и лёгким удивлением. «Доброе утро». Я медленно приближалась и, когда протянула руки, услышала уже знакомое ма мама Удивительно. Многие рассказывали, что даже если детей нарушено не учишь произносить это слово, всё равно первым они начинают говорить именно «мама». «Так где же носит твою девочка? Мы с тобой очень похожи». «Тьфу, вот я за Сони. Проспала всё самое интересное», — произнесла, оглядывая лужу на матрасе. Вот что значит читать до поздней ночи, а потом спать, что даже колокол не разбудит. И с детьми такое не прокатит. Я попросила Марис принести нам завтрак, чистое бельё и горшок. Памперсов тут и в помине нет, и пелёнок не напасёшься. Придётся действовать по заветам моей бабушки. Она вообще была противницей новомодных изобретений, хоть и соглашалась, что они здорово облегчают жизнь». Я осмотрела малышку при свете дня и убедилась, что после серной мази не началась аллергия, а это главное. Кашу она ела с аппетитом, видно, сильно проголодалась. не пойду прогуляюсь». Уголюк лениво потянулся и взлетел на подоконник. Интересно, как у него это получается с таким-то пузом? «Может, ты будешь так любезен, что предупредишь на Иру мирились, что я задержусь в лечебнице? Я могу написать для неё записку». «Инэйта она что не приду сегодня на лекцию», — добавила я со вздохом. «Сам видишь, у меня дела образовались». Фамилья расскорблённо сузил глаза. «И я что, похож на почтового голубя? И хватает совести гонять меня по всяким глупым поручениям?» «Уголёчек, солнышко, ну не ворчи!» Я улыбнулась как можно обворожительней. «С меня сосиски». «Ладно, ладно». Нехотя бросил он, и был таков. Надеюсь, котяра ничего не перепутает. Декан будет недоволен, но я потом отработаю. «Как же мне тебя назвать?» Спросила у девочки, поднося к очередную ложку. Вот подкинула мне судьба счастьюшка. В буквальном смысле. угу Девочка мотнула головой, каша вымазала щёку и капнула на рубашку. Ничего не поняла, но... «Малышка, малышка...» «Может, Мари? Маруся?» Не знаю, почему я так решила, имя само пришло в голову. Такое светлое, доброе, как раз подходит маленькому ангелу с большими синими глазами. Имя Марии я слышала в этом мире. Оно не должно никого удивить. А между нами пусть будет Марусей, в честь моей бабушки. Она даже не поняла, что я обращаюсь к ней. Вместо ответа вцепилась мне в волосы и с интересом настоящего учёного потянула их в рот. Обнимая её, я почувствовала острую жалость. В груди заныло, но эта боль была не острая или горькая, а какой-то даже сладкой. Нейт Энкель был чрезвычайно взволнован, когда ему доложили о девочке. Зашёл убедиться, что нет ничего экстренного, и велел оставаться в палате вместе с Марусей до тех пор, пока она не поправится. Лекарь боялся распространения чесотки в лечебнице. Если что, эту гадость будет сложно вывести, особенно если заразятся больные со слабым иммунитетом. Я пока не знала, подцепила ли что-то от малышки, но, учитывая наш тесный контакт, спорить со старым лекарем не стала. И да, теперь мне и самой светит серная мазь. Жаль, что пока не изобрели более сильных и надёжных средств. Но что поделать. На работе я много времени проводила с маленькими детьми, но даже понятия не имела, что значит возиться с ними целый день. И хочу заметить, в жизни всё не так, как пишут в учебниках. И только в рекламе детского питания малыши всегда весёлые, послушные и чистые. Маруся же начинала кричать всякий раз, когда я пыталась запретить ей тащить в рот мои волосы. Едва я опустила её на пол, она поползла аккурат к забытой книге и чуть не вырвала страницу. Потом стащила на пол мою подушку, а в заключении попыталась опрокинуть на себя смотровой столик. Поддерживая её за руки, мы обошли всю палату, потом гуляли вокруг лечебницы, изучая окрестности. Ей понравилось ходить босиком по зелёной мягкой траве. Ещё чуть-чуть и начнёт бегать самостоятельно. Наблюдая за тем, с каким упоением малышка рвёт травинки, я чувствовала, как сердце наполняется теплом. Лилит вывела детей на утреннюю прогулку. Так те почти всё время простояли у нашего окна. А Эллен, весело смеясь, пыталась вручить Маруси то камешки, то цветы или листья. Я дала ей рассмотреть дуванчик, который, стоило мне зазеваться, едва не оказался у мелкой исследовательницы во рту. Когда Маруся наконец уснула, я плюхнулась на свою кровать и взяла книгу. Малышке нравилось, когда я поглаживала её коротко стриженные волосы и тихо напевала. Не потребовалось даже применять ментальную магию. Получив кучу новых впечатлений, девочка уснула быстро. Интересно, дома её кто-нибудь ласкал, жалел? Или она всё время сидела одна? Эти мысли только портили настроение и заставляли злиться, поэтому я решила ничего не представлять, а то воображение разыгралось не на шутку. Лучше начну читать новый параграф. После обеда вернулся в уголюк и гордо сообщил. «Я Шериану всё сказал». Стоило Марусе увидеть кота, как глаза её распахнулись. Она с восторженным лепетом потянула к нему руки. Уголёк глянул на неё снисходительно, как на несмышлённого котёнка, но за бока потискать разрешил. «Молодец, спасибо. А что именно ты сказал?» Спросила я, чувствую какой-то подвох, уж больно сахарным тоном, говорил фамильяр. Он же уставился на меня самым невинным взглядом. «Как что? Что ты заболела, конечно, чесоткой». Я опустила голову и застонала. «Ну кто тебя за язык дёргал?» «Спасибо мне лучше, скажи неблагодарное. Вот и проверим его чувства. Если убежит, сверкая пятками, туда ему и дорога». Он плюхнулся на пол и начал вылизывать заднюю лапу. «Я вот свою кошечку готов любить даже блохастой». «Интересно, не поблизгует ли теперь Нейчерриан?» Время пролетело быстро за играми, кормлением и купанием. Я снова смазала сыпь и расчёсы мазью, в этот раз пришлось повоевать с крутящейся и пищащей, как сиреном моросей Когда она уснула, я натянула ей на руки заботливо принесённые лилит рукавицы чтобы во сне девочка не облизывала руки и не тёрла ими глаза. На ладонях было особенно много высыпаний. Вдруг в окно кто-то постучал, и я вздрогнула от неожиданности. На улицу спустились сумерки. Эллен и остальным уже поздно гулять, так кто это? Я отдёрнула занавеску. «Нейт Шерриан?» Потрясение было столь велико, что я не с первого раза выговорила его имя и почувствовала, как щёки заливаются краской. «Представляете, меня к вам не пустили», сказал он, озорно улыбаясь. Эта улыбка сразу сделала его похожим на студента. Видеть своего декана во дворе лечебницы было просто дико. Какой-то злой дед сказал, что свидание только через окно и только днём. Пришлось идти в обход. «И вовсе Нейтенкель не злой», — сказала я, облокотившийся подоконник. Бросила быстрый взгляд на кроватку и убедилась, что Марусю не разбудил неожиданный гость. «А что вы тут делаете?» Он положил ладони на подоконник, благо рост ему это позволял. «Пришёл вас навестить, кот передал, что вы заболели». «На лице ни грамма брезгливости, только лёгкое беспокойство. Но, вижу, вы неплохо себя чувствуете». Вздохнув, я рассказала о подброшенной девочке и о том, что она нуждается в уходе. А сейчас в лечебнице так мало работников. Не стала говорить лишь что какие эмоции у меня вызывает это чудное дитя, и как я решила её назвать. Что-то удержало меня от таких откровений. Вместо этого я попросила войти в положение, но Нейт Шерриан прервал. «Не беспокойтесь, потом наверстаете. И, откровенно говоря, у вас есть полезные связи на кафедре менталистики». Я могу и позаниматься с вами в частном порядке». От этих слов и голоса, которым они были произнесены, я снова залилась краской, как какая-то школьница. «У вас доброе сердце, Анис», — добавил он серьёзно. «Это в наше время редкость. Однако я не с пустыми руками». Шериан запустил руку в карман брюка и извлёк круглую металлическую баночку. «Я подумал, что вам это пригодится». Специально проконсультировался с деканом целителей. Нейт Глациус сказал, что это новейшая разработка. Помогает от кожных паразитов лучше традиционной серной мази. И пахнет не так отвратительно. Спасибо. Я протянула ладони и он вложил в неё подарок. Это ещё не всё. Вот, возьмите. Что-то блеснуло в тусклом свете фонаря, и менталист протянул квадратную золотую пластину на цепочке. Это мой портальный жетон, позволяет путешествовать по городу быстро и бесплатно. Вам пригодится. И карта стационарных порталов. Они обозначены точками. Один ведёт прямо к воротам Академии. Даже не знаю, как вас благодарить. Я бережно прижала подарки к груди, потом потрогала пальцем поверхность пластины. На ней был выгравирован какой-то затейливый узор. Считайте, что это маленькое извинение за мою поспешность и доставленные неудобства. Он развёл руками. Вам ещё что-то нужно? Вы всегда можете передать поручение с фамильяром». Нейт Шерриан посмотрел в бок, и я поняла, что всё это время уголюк тихонько сидел на подоконнике. Услышав слова менталиста, гордо дёрнул хвостом и соскочил на пол. «Напоминаю, что я не почтовый голубь». Отправил мысленное послание, вызвав у меня улыбку. Он частенько вредничал, но на него всегда можно было положиться. «Я подумаю, Нейт Шерриан. Благодарю за заботу». «Называете меня просто Истон», — попросил он. «Конечно, Истон». Имя из моих уст прозвучало непривычно. Я не была уверена, что язык повернётся назвать менталиста так просто. Но, несмотря на это, имя мне нравилось. Мы поговорили ещё немного, а потом я смотрела, как тёмный силуэт удаляется по дорожке и исчезает за воротами лечебницы Только когда Шерриан ушёл, я поняла, что он не поинтересовался ни кольцом, ни моими воспоминаниями, не потребовал ответа на своё предложение. Что ж, может, это и к лучшему.